Глава 4. По подья драздова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 Известие о чудодейственном открытии прыгла, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь извиваясь до половины июня, когда на 20 странице газеты Известие под заголовком Новости науки и техники не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо: что известный профессор четвёртого университета изобрёл луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была перевёрнута и напечатана Певсиков. Певсиков, проворчал профессор. Откуда эти свистуны всё знают? Овы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 Альфред Аркадьевич Бронский, сотрудник московских журналов Красный огонёк, Красный перец, Красный журнал, Красный прожектор и газеты Красная вечерняя Москва. "Гониёк, чё твой, Матвей?" сказал Персиков и смахнул карточку под стол. Панкрат повернулся, вышел и через 5 минут вернулся сострадальческим лицом. и со вторым экземпляром той же карточки. Ты что же смеёшься? Прискрепил персиков и стал страшен. Is guilty you, они говорят. Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал её пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком Очень прошу и извиняюсь принять меня, многоуважаемый профессор, на 3 минуты по общественному делу печати. Сотрудник сатирического журнала Красный ворон издания ГПО. Парсевик я во сюда, сказал Персиков и задохнулся. Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко выбритым мысленистым лицом. поражали вечно поднятый словно у китайца брови и под ними ни секунды не глядящий в глаза собеседнику огадовые глазки одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно в узкий и длинный до колен пиджак шарачайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами похожими на копыта а в руках он держал трость шляпу с острым верхом И блокнот. Что вам надо? спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушёл за дверь. Ведь вам же сказали, что я занят. Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза налевый бок и на правый. А затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас поставил в блокноте знак "Я санит", сказал профессор с отвращением глядя в глаза гостю, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы. "Прошу тысячу раз извинений, глубокоуважаемый профессор, что я врываюсь к вам, я отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений".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 Да, ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте. О, во-первых, я не намерен ничего публиковать, пока я не кончу работы, тем более в этих ваших газетах. Во-вторых, откуда вы всё это знаете? И Персиков вдруг почувствовал, что теряется. Профессор Верно ли известно, что вы изобрели луч новой жизни? Ой, какой такой новой жизни? Что вы мелете чепуху? Луч, над которым я работаю, ещё далеко не исследован, и вообще ничего ещё не известно. Но возможно, что повышает жизнедеятельность птоплазмы. А во сколько раз? торопливо спросил молодой человек. Персиков окончательно потерялся. Ну, тип. Ведь это что, знает, что такое? Что за обывательские вопросы? Предположим, я скажу, ну, в 1000 раз. В глазах молодого человека мелькнула хищная радость. Получаются гигантские организмы? Да ничего подобного.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 Рафдели, что в течение двух суток изыкры можно получить 2 миллиона головастиков. Из какого количества икры, закричал Персиков. Вы видели когда-нибудь крильку, ну, скажем, квакшей из полфунта? Не смущайся, спросил молодой человек. Персиков побогравел. Кто же так смеет фу, что вы такое говорите? Э-э Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры, ну тогда, пожалуй, чёрт, ну, локалы этого количества, а может быть, и гораздо больше. Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал ещё одну страницу. Профессор. Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве? Что это за газетный вопрос? И вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мезгость. Вашу фотографическую карточку, профессор. Убедительнейше прошу, моловил молодой человек и захлопнул блокнот. Что? Мою карточку? Это ваши журналички? Вместе с этой чутовчиной, которую вы там пишете? Нет, нет, нет, я занят. Попрошу вас хотя бы старую. И мы вам её вернём моментально. Панкрат! закричал профессор в бешенстве. Часть имею кланяться, сказал молодой человек и пропал. Вместо Панкрата Послышалось за дверью странное мерное скрепение машины, ковылай постукивание в пол, и в кабинете появился необычайно толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного трапа. Левая его механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щёлкнула. Персиков онемел. "Господин профессор", начал незнакомец приятным сиповатым голосом, "простите простого смертного, нарушившего ваше единение". "Вы э портю?" спросил Персиков. "Пан Кара" И как нет, господин профессор, ответил Толстяк. Позвольте представиться. Капитан дальнего плавания и сотрудник газеты Вестник промышленности при Совете народных комиссаров. Панкарат! Истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. Панкарат, повторил профессор, и снял трубку. И я слушаю. Der Zeuge bitte Herr Professor. Захрипел телефон по-немецки. Das ist Störe. Ich bin Mitarbeiter des Berliner Tagblatt. Панкрат закричал в трубку профессор. Bin Momentalzerchef und ganzeshalb Ärz nicht empfangen. Панкрат. А на парадном ходе института в это время начались звонки. Yeah. Кошмарное убийство на Бронной улице, завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней, между колёсами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. Кошмарное появление болезни Куро вдовы Попадидровской с её портретом. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова. Пепсиков матнулся так, что чуть не попал под автомобиль на маховой, и яростно ухватился за газету. 3 копейки гражданин закричал мальчишка, и вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: "Красная вечерняя газета, открытие и случаи".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 Садитесь, приветливо сказал нам маститый учёный персиков. Под статьёй красовалась подпись: Альфред Бронский, Алонза. Зеленоватый свет взлетел над крышу университета. На небе выскочили огненные слова, говорящая газета, и точь столпа запрудила моховую. Садитесь. Приветливо сказал нам маститый учёный Персиков, завыл вдруг в рупари на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в 1000 раз Альфреда Бронского. Я давно хотел познакомить московский прельтриат с результатами моего открытия. Тихое механическое скрипение послышалось за спиной Персикова, и кто-то потянул его за рукав, обернувшись,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 Персикову почему-то стало жаль толстека. Я провормотал он с ней навестил лавя слова с неба, никому садиться ему не говорил. Это просто наглец с небыкновенного свойств. Вы меня простите, пожалуйста, но прав же, когда работаешь и врываются, и я не правас, конечно, говорю. Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите? Заискивающий и скорбно говорил механический человек. Ведь вам теперь всё равно. Из полуфунты и кри. В течении 3 дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать. Ревел невидимка в рупоре. Ту-ту, глухо кричали автомобили на Маховой. Ой, что ж шалата толпа, задирая головы. Каков мир завица! дрожать негодование зашептал персиков механическому человеку как вам это нравится да я жаловаться на него буду возмутительно согласился толстяк а слепящий шифиолетовый луч ударил у глаза профессора и всё кругом вспыхнуло фонарный столб кусок торцовой мостовой жёлтая стена любопытные лица это вас господин профессор Воскрещённо шепнул толстяк и повис на руке профессора, как гиря. В воздухе что-то заскрипетало. "А ну их всех к чёрту!" засклевыв кричал Персиков, выдираясь с гири из толпы. "Эй, так самотор на пичистенку!" Облупленная старенькая машина конструкции 24-го года заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка. Вы мне мешаете. Шепелон из закрывался кулаками от фиолетового света. Чёрт ли, чего ручьь? Профессора Персика вы с детишками зарезали до малой бронной, кричали кругом в толпе. Никаких у меня детишек нет. То сукины дети, зарал Персиков, и вдруг попал фокус чёрного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами. Ах, закричал так самотор и врезался в кущ. Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.